Глава двадцать седьмая. Рейя. Весь май 2021 года был адским испытанием. Свете было хуже, чем когда-либо, хотя казалось, что хуже уже невозможно. После каждого открытого микрофона в 17:03 я оставалась в баре и напивалась. Это и был мой отдых, хотя полноценным его нельзя было назвать, потому что как только я хоть немного расслаблялась Мне начинали писать и звонить Света, Лиза и Глеб Каганович. И Лиза и Глеб мне часто звонили. Богачева знала, что я ненавижу разговоры по телефону, и чем хуже мое состояние, тем тяжелее мне общаться по телефону. Очень удобная для Богачевой особенность. От имени Лизы или Глеба она закидывала меня звонками, а когда я брала трубку, либо отключалась и переходила на переписку, либо имитировала их голоса. Узнать было невозможно. Она всегда кидала коротенькие фразы вроде "Татьяна, ответь на сообщение" или "Я на работе, могу только писать".、И、Лизе она делала старческий голос, Глебу мужской. Не знаю, использовала ли она специальные приложения для смены голоса, но, скорее всего, да. Так что утром двадцать пятого мая я, увидев огромное количество пропущенных вызовов от Лизы, просто перевернула телефон экраном вниз и пошла играть в приставку. Разговаривать с ней мне не хотелось от слова совсем, и было даже неинтересно, что она пишет. Тем более, что сейчас Света спала, и можно хотя бы немного передохнуть. О каком-то полноценном отдыхе в июне, конечно, не было и речи. Я должна была быть со Светой всё время. Где-то через час мне стало стыдно за своё равнодушие, и я решила проверить сообщение от Лизы. Среди кучи пропущенных звонков были сообщения. Говорила с неврологом сегодня, судя по ЭЭК, мы её буквально пытаем. Она категорически настаивает на прекращении лечения. Я, если честно, тоже начинаю думать, что это слишком жестоко, хотя эффект по МРТ хороший. Вы здесь лучше всех представляете, как ей лучше. Подскажите мне, пожалуйста. Пропущенный звонок 10:17. Пропущенный звонок 10:20. Я все больше склоняюсь к тому, чтобы закончить. Пропущенный звонок 10:28. Простите мне, что-то нужно решить сейчас. Прочитав, я схватила телефон и быстро начала набирать ответ. Ни в коем случае не прекращайте. Она справится. Ни в коем случае. Это издевательство, Тань. У нас среда, пятница, воскресенье, вторник. В среду я не знаю, что там отнервав останется. Подумайте, может, правда стоит смириться и дать человеку покой. Меня просто все отговаривают. У нее невозможный уровень побочных эффектов. Это бесчеловечно. В общем, это очень тяжелое решение, но я это заканчиваю. Так нельзя. Я старалась. Но это за гранью. Она живет в Аду. Стойте! Внутри меня все горело. Как ты смеешь писать мне такое, пока твоя пациентка спит в соседней от меня комнате? Как это возможно вообще? Я поспешно написала. Стойте, прошу. Она выживет. Дайте ей шанс. Это садизм. Садизм все закончить сейчас. Она-то как хочет. Она хочет идти до конца, конечно. Ладно, черт с вами. Продолжаем. Накормите её сегодня». «Хорошо, спасибо вам». «Не уверена, что это прям добро, но раз она хочет, пытаем дальше». Для меня было нонсенс, что врач пишет мне о желании прекратить химиотерапию для своей пациентки. «Лиза, вам бы развеяться, честное слово», — ответила я. «Простите, это больше истерика, но я чувствую себя извергом. Продолжаем. Простите. Я всегда была слишком эмоциональной». Кстати, у нас тут в подвале онкологической больницы котенок родился. Сможете забрать? У вас же вроде уже есть и кошка, и собака. Не смешно. Конечно, нет. Мы не можем себе позволить кошку. Позволить кошку мы себе и правда не могли. Светины деньги давно закончились. Она собирала на лечение себе в двух своих больницах: в частной клинике, где подрабатывала анестезиологом, и в семнадцатой детской, где работала реаниматологом недоношенных новорожденных. Я отдала Свете на лечение свои отложенные деньги и вдобавок одолжила у друзей. Моих долгов было уже больше, чем на шестьсот тысяч рублей. Вся моя зарплата тоже уходила на Свету. Даний Поперечный простил мне долг в восемьдесят тысяч и сказал, что я могу не возвращать. Это было для меня невероятным облегчением, и за это я была безумно ему благодарна. Но все еще огромная сумма долгов оставалась. Свете все время нужны были деньги на лечение. на лекарства, бинты, иголки, поездки и все прочее. А еще у нас были подрастающий щенок пипега и кошка Зиги. Мы не могли себе позволить и еще кошку. Лиза ответила. Света ее уже очень полюбила, но、ну, пожалуйста. Нет, мы не можем позволить себе кошку. Возьмите себе. Я бы с удовольствием, но у нас дома пес старенький еще, и мы уже двух котят из этого же помета забрали. Одна красавица осталась. Пожалуйста, возьмите. Лиза скинула мне фотографии. Крошечный серый котёночек с огромными голубыми глазами смотрел с экрана буквально мне в душу. «Лиза, нет, мы не можем позволить себе кошку». Через два дня Света вернулась с химиотерапией и сразу же, не раздеваясь, пробежала к себе в комнату. Я решила, что она собирается что-то с собой сделать. Я кинулась за ней, выбила бедром дверь и увидела следующую картину. Света сидела на своей кровати. А из ее тряпичной сумки медленно на крохотных лапах выползал котенок, фото которого мне прислала Лиза. Я никогда не думала, что умиление и ужас можно испытывать одновременно. Что это? – возмутилась я. Это котеночек. Пожалуйста, Тань, – взмолилась Света. Что, пожалуйста? – разозлилась я. А чем ты его кормить собралась? Давай котенка съест Зиги, потом пипега сожрет саму Зиги, а потом мы зажарим и съедим пипегу. Только так мы выживем сейчас. Ты такой расклад предлагаешь, Танечка? Я найду денег. Посмотри, какой он сладенький. Ну пожалуйста. Я вспомнила, что Света в любой момент может умереть. И отнимать у нее котенка, которого она полюбила, бесчеловечно. Хорошо. Сдилась я. Найдем, чем кормить. Если тебе так будет лучше. Будет, будет, обещаю. Света прижала котенка к себе, и тот запищал от страха. Я пошла на кухню и налила себе чай. Черт! Свету буквально только что хотели оставить без лечения, потому что неизвестно, как она вообще еще ходит, а она притащила котенка. Света вышла с котенком на руках на кухню. Таня, а как его назвать? Ну, смотри, какой он лохматый. Это львенок. Давай назовем Районока. Это львенок на японском. Я знала рандомные японские слова благодаря просмотру аниме с субтитрами. И в этот момент мой мозг смог выдать только это. Давай. Только надо запомнить. А ты принципиально животным нормальных имен не будешь давать. Пыталась развеселить меня Света. Принципиально. Притащишь еще кого-то, его будут звать Абу Газали Недаль Абдельсалам, чтобы ты вообще не могла выговорить. К тому же это имя питерского комика. Ты же как-то говорила, что не очень любишь стендап. Вот и назову в честь него следующего. За шутками я пыталась скрыть свою ярость. Следующего не будет, обещаю. Я посмотрела на котенка и впервые подошла его погладить. Он ни в чем не виноват, и я все равно буду его любить. Через несколько недель стало понятно, что котенок не мальчик, а девочка, и все Света, Федя, Миша и я стали называть ее просто Рейя. Но самой Свете от появления котенка не стало лучше, только хуже. Света превратилась в огромную ходячую боль. Она не переносила ни холода, ни жара, ни сквозняка. Каждый ее шаг сопровождался вскриками и взвизгиваниями. Обезболивающее не помогало. Каждую ночь я не могла прилечь даже на полчаса, потому что нужно было бегать ей за таблетками, сигаретами и читать ей книжку, чтобы она хотя бы немного успокаивалась. Она облила посуду, рыдала и кричала уже круглосуточно. Я держалась. Я не смела жаловаться или плакать, ведь кто-то из нас должен оставаться сильным и враспутке. Света постоянно пыталась меня схватить руками, пока я сижу у нее на кровати, чтобы ей почитать. Я уже почти не сопротивлялась, просто терпела. Она мяла мои руки, утыкалась головой мне в колени, постоянно издавая утребные звуки и истекая слезами и слюной. Так прошел весь июнь без каких-либо изменений. Моим спасением был наш здание микрофон в 17:03. Каждую среду я могла выбираться в люде. Я общалась с улыбающимися людьми, шутила шутки и общалась. В эти моменты вся моя остальная жизнь вне бара казалась каким-то наваждением. В одну такую среду я решила не ехать после микрофона домой и пить до трех часов ночи, до закрытия бара. Я сидела за стойкой и постоянно обновляла себе виски сколой. Я хотела напиться так, чтобы никакой Светин Крик не мог меня разбудить. Света написывала мне, спрашивая, где я и когда вернусь домой. Я отвечала, что буду позже. Вскоре подключился Глеб Каганович. Татьяна, вы где? Там Света в истерике, вы ей очень нужны. Вы сейчас можете поехать домой? Поеду, когда освобожусь. Вяло набрала я. Татьяна, давайте быстрее, я вас прошу. Не оставляйте ее одну. Вы уже выбрали этот путь, надо идти до конца. Вы справитесь, пожалуйста. Не оставляйте ее одну. Когда вы будете дома? Скоро. Написала я и заблокировала телефон. Затем пришло сообщение от Лизы. Таня, приезжайте, пожалуйста, к Свете. Неизвестно, доживет ли она до утра. Бармен Дима, обновляя мне виски с колой, увидел, что слезы градом текут по моим щекам. Второй бармен Денис тоже это увидел и подлетел ко мне со словами. Танюх, Танюх, ты чего? Что случилось? Я подняла на них глаза. Их силуэты расплывались сквозь замутненный алкоголем и слезами взгляд. Я набрала в груди воздуха и вся боль, скопившаяся за эти месяцы, вылилась на них в крике. Я хочу, чтобы моя подруга умерла. Я плохой человек.